Глава 44. Может ли рассеянный ученый одновременно быть сосредоточенным? Вы наверняка знаете стихи Самуила Яковлевича Маршака про человека с улицы Бассейной, который был ну очень рассеянным и невнимательным, и из-за этого попадал в разные забавные истории. Он отправился в буфет покупать себе билет, а потом помчался в кассу покупать бутылку квасу. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Побежал он на перрон, влез в отцепленный вагон, внес узлы чемоданы, рассовал их под диваны, сел в углу перед окном и заснул спокойным сном. Вы думаете, что в жизни таких рассеянных чудаков не бывает? Еще как бывает, причем, что самое странное, столь несерьезные личности иногда встречаются среди людей, которые, наоборот, должны быть очень серьезными и сосредоточенными. Я имею в виду ученых, над странными поступками которых порой подсмеиваются свидетели их чудачеств. Давайте вспомним реальные истории, случившиеся с некоторыми представителями научного мира, а потом попробуем разобраться, почему такое было возможно. Андре-Мари Ампер. Года жизни 1775-1836. Великий французский физик, основатель электродинамики, впервые связавший электричество и магнетизм, автор термина «электрический ток». Однажды, выйдя из дома, ученый оставил на дверях записку. Ампер будет дома к вечеру. Освободившись значительно раньше, он вернулся домой днем, но, обнаружив записку, разочарованно ушел бродить до вечера. Ученый забыл, что он, собственно, и есть сам Ампер. Норберт Винер. Года жизни 1894-1964. Выдающийся математик и философ. Основоположник кибернетики и теории искусственного интеллекта. Его работы оказали большое влияние на разработку компьютерной техники. Норберт Но Винер, как и положено гением, был по-настоящему рассеянным ученым. Однажды семье Виннеров предстоял переезд. Поскольку отец семейства был всегда погружен в свои изыскания, то переездами занималась жена. За несколько дней до события она начала ежедневно напоминать мужу, что такого-то числа они переедут в другой дом на другой улице, и поэтому с работы ему нужно будет вернуться на другом автобусе и приехать в другой район. При каждом напоминании Винер благодарил супругу за заботу и подтверждал, что он все помнит. Но, не доверяя своему рассеянному мужу, жена положила ему в бумажник листок, на котором записала их новый адрес, так как подозревала, что иначе муж не сможет найти дорогу домой. Однако на следующий день, когда Виннеру на работе пришла в голову очередная гениальная идея, он полез в бумажник, достал оттуда листок с адресом, написал на его обороте несколько формул, поразмышлял немного и с огорчением понял, что идея неверна. Он машинально скомкал листок и выкинул его в мусорную корзину вместе с адресом. В день переезда Винер, увлеченный своими научными расчетами, позабыл, что ему говорила супруга, сел на привычный автобус и отправился домой по прежнему адресу. Но потом он вспомнил наставление жены, вышел и пересел на правильный маршрут. Он благополучно доехал до нужной остановки, вышел из автобуса и... понял, что не помнит адрес нового дома. Ученый стоял на остановке и растерянно озирался, не зная, что ему делать. И тут он увидел стоящую неподалеку молодую девушку. Виннер обрадовался и направился к ней, чтобы спросить, не знает ли она случайно, где тут поблизости поселилась семья Виннеров. Девушка обернулась и сказала «Конечно знаю. Пойдем, папа, я покажу, где мы теперь живем». Мама догадывалась, что все так и будет, и послала меня, чтобы тебя встретить. Давид Гильберт годы жизни 1862-1943. Немецкий математик-универсал, который внес значительный вклад в развитие многих областей математики. Создатель функционального анализа и автор фундаментального труда основания геометрии». В начале XX века считался мировым лидером математиков. Давид Гильберт был очень известным ученым с мировым именем, и время от времени Академии наук и университеты различных стран присваивали ему награды или почетные степени. Когда очередной университет присвоил ему почетную степень, Гильберт решил отметить это небольшим застольем у себя дома в кругу коллег и друзей. В начале мероприятия жена математика заметила, что галстук мужа по цвету не очень хорошо сочетается с рубашкой, и порекомендовала Давиду сходить в спальню и поменять галстук. Гильберт послушался ее и вышел, но обратно не вернулся. Через какое-то время жена забеспокоилась долгим отсутствием мужа, да и гости стали интересоваться, где же главный герой вечера. Жена отправилась за ним и нашла математика в спальне, где он мирно спал в своей постели, позабыв про прием и гостей. Когда жена разбудила его и спросила, что это значит, ученый дал простой и наивный ответ, который в устах другого человека мог выглядеть как насмешка, но соответствовал обычаям этого гениального человека. Когда я пошел в спальню, чтобы сменить галстук, то по пути стал обдумывать одну математическую проблему. Подошел к шкафу, начал развязывать галстук, снял его с себя, повесил в шкаф, потом машинально снял и рубашку, и все остальное. После того, как я раздеваюсь в спальне, я обычно надеваю пижаму, поэтому, надев пижаму, я лег спать и уснул. Все просто. А теперь подумаем, можно ли определенно сказать, что три героя этой главы были рассеянными, забывчивыми и невнимательными людьми? Если мы скажем «да», то как удавалось этим ученым выполнять сложные математические вычисления, требующие внимательности и аккуратности? этот парадокс объясняется просто. Дело в том, что человеческий мозг при всей его мощи может воспринимать и обрабатывать информацию маленькими порциями и думать только над одной задачей в единицу времени. Легенда о Юлии цезаре, который якобы мог одновременно делать несколько дел, придумана им самим для поднятия собственного авторитета, так как Цезарь был человеком, а мозг всех людей устроен по единому принципу. Поэтому в двух первых историях про рассеянных ученых речь шла о сосредоточенных и собранных ученых, чей мозг трудился над решением научных проблем, так что не мог одновременно заниматься чем-то еще. А вот в третьей истории про галстук Гильберта мы видим пример так называемого динамического стереотипа, когда привычные действия человека складываются в цепочку так, что, совершая первое из них, мы по привычке выполним весь набор движений. Но и в этом случае запуск стереотипных реакций знаменитого математика был обусловлен тем, что по дороге в спальню он задумался над очередной научной проблемой, так что перестал контролировать свои действия. Из этой главы мы можем сделать простой и полезный вывод. Переходя дорогу, не стоит сосредоточенно думать о сложных проблемах. А вот на работе или в школе это делать желательно, потому что всему есть свое время и место.